Глава 4. Колизей и туалеты. Поднимаемся с колен. Но это не точно. После смерти Нерона обстановка стала напряжённой, так как на нём закончилась династия Юлиев-Клавдиев. И вот в конце концов, не без кровопролития, к власти приходит главнокомандующий Веспасиан Флавий в 69 году нашей эры. Между смертью Нерона и восхождением Веспасиана прошёл ровно год. Этот год называют годом четырёх императоров. Так уж вышло, что борьба за трон была ожесточённой. На него претендовали сразу четверо: Гальба, Отон, Вителлий и Веспасиан. Последний преуспел больше других. Забавно, что божественный Веспасиан однажды был знатно затроллен Калигулой, когда тот ещё был императором, ну и в целом жив. Более того, он эту историю на всю жизнь запомнил и каждый раз с удовольствием её рассказывал. Sine metu mortis vivibat, et moriebatur. Жил без страха и умер без страха. Действующие лица. Веспасиан. Победоносный военачальник Эдил Рима. Каллигула. Император, наказывающий за плохо исполняемую работу. Веспасиан. Просыпается утром, в дверях стоит Каллигула. Каллигула. Садись в повозку, прокатимся. Веспасиан. Отложил кирпичей, но сел в повозку. Едут. Каллигула. Загадочно улыбается и молчит. Веспасиан. Нервничает ещё больше, прокручивает в голове те офигительные истории про садизм Калигулы, которые слышал от своих солдат. Калигула. Ну что ты там? Не устанешь что до моря ехать? Устаёшь, пойди, по ночам трудишься. Женился ведь недавно, а? Веспасиан. Да нет, что вы, только о работе и думаю. Калигула. Да? Интересно. Но это хорошо, это замечательно. Раз мои люди к работе своей так серьёзно относятся, то всё у нас хорошо, особенно дороги. У нас ведь хорошие дороги, гладкие, ровные. Одно удовольствие по ним ездить, согласись? Веспасиан. Ну, да. Калигула. Ну да, ну да. Кстати, как тебе погода? Сегодня хорошо, солнышко, а вчера вон дождь прошёл сильный. Веспасиан начинает потеть. Калигула. Дождь, конечно, сильный был, но ничего, дороги-то у нас хорошие. Не размоет же их, правильно? Веспасиан потеет чуть более усердно. Калигула. «Ха, смотри! Это что, маленькое озеро там впереди? Как интересно!» Веспасиан. Сильно потеет, немножко сопит, возможно, что-то сжалось. Каллигула. «Ммм, дальше не проехать. Какая неприятность. Огромная, бездонная лужа вместо дороги. Очень странно ведь это. Вроде как в твоем ведении, а ты говоришь, что постоянно в работе. Не хочешь вылезть и проверить результат своих трудов?» Веспасиан уныло улыбается в ответ, представляя, как ему дома прилетит за испорченную белоснежную тогу. Смотрит из повозки на чёрную грязную лужу, не имея даже представления о её потенциальной глубине. Зажмуривается, прыгает, оказывается в ней по колено, даже не ударившись об камни. Веспасиан. Что ж, не так уж и плохо, Калигула. Э, что прости? Веспасиан. В смысле, разрешите, я помогу вам перебраться, не принцепс. Калигула. Кто-то же Веспасиан берёт коней под уздцы, с трудом переводит повозку через огромную лужу. Калигула. Тебе как там нормально? Не грязно, не мокро? Веспасиан. Да ничего, спасибо. Калигула. Ага, ну и ладненько бывает тогда. Кстати, если на обратном пути я увижу эту лужу, отрежу тебе что-нибудь, а потом и твоей жене. Ну до встречи. Веспасиан остаётся один в грязной луже, Калигула уезжает, всё его сопровождение улюлюкает, кричит и смеётся над Флавием. Веспасиан. Неловко получилось. Веспасиан идёт обратно, спотыкается о камень, ушибает ногу, немного грустит. Как можно видеть, Веспасиан оказался невероятным везунчиком, учитывая пристрастие Калигулы. По другой версии, он не просто спрыгнул в лужу, а его туда по приказу Калигулы бросили. Ещё и грязи ему зашиворот напихали, чтобы не повадно было. Впрочем, когда у власти был Нерон, Веспасиан снова оказался в группе риска. Когда император пел или вещал на аудиторию, Флавий часто выходил из помещения или просто-напросто засыпал. У Нерона знатно пригорело с такой наглости, и он сослал его, запретив впредь не только сопровождать себя, но и даже здороваться. Очевидно, Веспасиану не зря добавили статус божественный. В целом император проявил себя отлично. Он был добр, справедлив, милостив, щедр. поднял с колен Рим после предыдущего неудачного правления нескольких императоров и сделал много полезного, включая устранение последствий Великого пожара. Впрочем, даже задолго до своего императорства он уже был вполне популярен и успешен в своей политической карьере, не считая момента, когда в Африке, которой он тогда рулил, поднялся мятеж и его забросали репой. Тем не менее, он подавил крупнейшее восстание иудеев, что и послужило основной причиной рассмотрения его кандидатуры на пост императора. Понятное дело, для восстановления Рима после пожара нужны были и большие деньги, так что Виспасиан обратил многие города в провинции, обложил их высокими налогами, а также обложил налогом сборщиков мочи, чем, собственно, и прославился. Помнится его сынок Тит Флавий. Будущий император спросил, зачем было так делать. Отец дал ему монету и спросил, воняет ли она. Получив отрицательный ответ, отец улыбнулся и сказал, а ведь это деньги с мочи. Пэкуния нон олит. Последняя фраза стала фразеологизмом и дошла до наших дней: деньги не пахнут. А знаете между прочим, что было построено на эти писсуарные деньги? Здоровый амфитеатр Флавии прямо в сердце города, который стал одним из самых узнаваемых символов Рима. Сейчас он известен под громким названием Колизей. Веспасиан положил начало его строительству, а сын Тит достроил и освятил. Колизей вообще имеет довольно интересную и непростую судьбу. В день официального открытия в 80-м году нашей эры на арене откинулось минимум пара тысяч гладиаторов и диких животных. А за всю историю существования, поговаривают, число погибших гладиаторов дошло до полумиллиона, зверей до миллиона. Разумеется, христиан там тоже публично казнили, в честь чего потом, спустя много сотен лет, прямо в центре Колизея папой был поставлен здоровый крест. Несколько сотен лет Колизей стоял себе спокойно, но затем всё покатилось от туртур. -тур. Сначала сильный пожар, а потом и вовсе случилось несколько землетрясений, которые частично его обрушили. Также не стоит забывать о набегах варваров, поспособствовавших его разрушению, да и самих жителей города. Они забили на реставрацию Колизея и просто стали выковыривать камни из него для постройки жилых домов. Реставрации и приведением Колизея к современному виду начали заниматься где-то в Средние века и занимаются по сей день. Говорят, когда Веспасиан умер, Архимим на его похоронах изображал его довольно жадным человеком. Погодите, кто? Архимим? Vita est iocus, sed trides malis alienis. Жизнь это прикол, но ты не очень-то смеёшься. Я Архимим, и моя работа меня, знаете ли, бесит. Для начала, а какого чёрта вообще название моей профессии состоит из греческих слов? Ненавижу, блин, долбаных греков. И да, кривляться за деньги такое себе занятие. Я профессиональный артист, фактически глава нашей театральной труппы. Я шёл к этому много лет, и что в итоге? Стоит какому-нибудь патрицию помереть, а не тут как тут. Поучаствуй, будь добр, в очередных похоронах. Тебе же всё равно нечем заняться. Для тех, кто не в курсе, поясняю. Есть у нас римлян немного тупая традиция устраивать публичные похоронные процессии с моим участием. Во По главе похоронной колонны идут люди, несущие гроб. За ними следуют плакальщицы, исполняющие погребальные песни. Ну, а следом иду я, человек, который должен пародировать умершего. Меня облачают в его одеяние, иногда я даже надеваю маску, чтобы выглядеть как он. Ну и всё, всю дорогу я должен его изображать. Должен кривляться, петь, танцевать, если надо, в общем, делать всё, чтобы быть похожим на покойного. За мной идут остальные актёры, которые несут его предков, то есть восковые маски. Зачем, спросите вы, я это вообще делаю? Ну, если это вопрос о природе традиции, то тут всё дело в верованиях. Делалось это для запугивания злых духов, которые, ясное дело, коварно поджидали усопшего и имели в планах одно только вредительство. А узрев сей цирк, должны были присполниться сомнений и стушеваться. Не то чтобы у меня было очень страшное лицо или моя актёрская игра настолько ужасна. Нет, просто есть такое поверье, не более. Но есть и плюсы. Как минимум, за это платят, и платят много. Немного походил, погревлялся, и вот уже заработал немного систерцев для своей семьи. Ну и самый главный бонус, конечно, это отношение. Наверное, это главная причина, почему я этим занимаюсь. Мою работу может выполнять не каждый. Для этого нужен талант и опыт. А посему такие люди, как я, воистину пользуются непреложным уважением в обществе, и это приятно. Стоит мне зайти в публичный туалет, все присутствующие уважительно превстают, и если могут, конечно. Шучу, это было бы отвратительно. Помню, как-то мы хоронили императора Веспасиана. Мне даже нравилось его изображать. Он был довольно скупым, так что мне не составило труда вкинуть пару шуток на эту тему. Помню, народ смеялся, когда я шел и кричал. «Мои похороны стоят 10 миллионов сестерций? Вы чё, поехавшие? Давайте лучше тысяч до ста сократим и бросим меня в Тибр, а?» В общем, интересно. Бесит, конечно, но интересно. В любом случае, я хотя бы не собиратель мочи, правильно? Безыменный архимим. «Ут алио нон вертере фере процедо от опус». Целерит. Обычно хожу на работу быстро, чтобы не передумать. Думаете, у вас плохая работа? Я собираю мочу. Да-да, это отвратительно и противно, но что поделать, зато очень прибыльно. Мы римляне стараемся извлечь максимум выгоды из всего, в том числе и из того, что выходит из нас. Зачем? Что ж, я кратко расскажу вам. Моча вещь уникальная. Если оставить её в тёплом помещении, с течением времени она разложится. выделив при этом аммиак, который является хорошим чистящим средством. А знаете, на чистку чего самый большой спрос? Правильно, вы морщите носы, на чистку одежды и, конечно, зубов. Да, звучит ужасно, но знаете, какой потрясающий отбеливающий эффект. Вы удивитесь. Тогу такой чистоты после стирки не стыдно надеть на самого императора. Ну и как я уже сказал, дело прибыльное, более того, даже облагается налогом. И я не шучу. Сам процесс, конечно, неприятный. Мне приходится ходить по общественным туалетам и собирать образцы там. А когда бывает не самый удачный рабочий день, мне приходится ходить с чаном в руках и стучаться в каждый дом, прося хозяев поделиться своими запасами. Если, конечно, они не вылили предварительно всё своё добро прямо на улицу. Обычно так стараются не делать из-за больших штрафов, но я всё равно хожу под окнами осторожно. После того, как моча собрана, остаётся лишь продать её нужным людям. тем, кто занимается зубами, либо тем, кто занимается стиркой. Ведь это несложное дело. Закинул одежду в чан, залил мочой и стоишь себе топчешься. Бедные прачечные и красильни даже платят налог на мочу, введённый императором Веспасианом. В общем, как вы понимаете, моча это золотая жила. Извините меня за каламбур. Даже всем известный Катул писал про это. Что ж, надо идти, сенаторские зубы итога сами себя не отбелят. Валерий, римский сборщик и продавец мочи. После смерти Веспасиана в 79-м году трон унаследовал его сын Тит. К нему все сначала относились с подозрением, ожидали много жестокости и распущенности. Что ж, это только сыграло ему на руку, так как заниженные ожидания резко контрастировались с тем, что было на самом деле, за что он и получил статус божественного, как отец. Тит был справедлив и очень добр. Не сделав за день никому ничего хорошего, он считал день прожитым зря. Он так и говорил, друзья, я потерял день. Амити дием пердеди. Также он не мог отпустить ни одного своего посетителя, не обнадежив его хотя бы чуть-чуть. Когда его упрекали в этом, он отвечал: "Никто не должен уходить грустным после разговора с императором". Во время правления Тита произошло довольно важное событие Первая иудейская война. Когда иудеи в очередной раз восстали против Римлян, на этот раз довольно основательно. Как следствие, подавили восстание тоже основательно. Иерусалим был превращён в руины, а Храмовая гора распахана. На сегодняшний день на этом месте можно найти лишь Стену плача, ибо это всё, что теперь напоминает о тех далёких событиях. Помнится, под конец войны Масада осталась единственной не взятой крепостью, и тут произошла заминка. Она была настолько прочна и неприступна, что римлянам пришлось осаждать её больше 2 лет. В итоге, потихоньку, помаленьку римляне почти смогли разрушить стены и попасть внутрь. Но тут почти тысячи человек населения осажденной крепости приходит в голову гениальная мысль. Видя врага у ворот, они решают самовыпилиться. Все. План был такой. Все убивают своих жен и детей, ложатся рядом. Заранее выбранные по жребию 10 мужчин убивают этих лежащих. Заранее выбранный по жребию из 10 убивает остальных 9-х, поджигает все, кроме еды, чтобы римляне видели, мол, никто не страдал и не голодал во время осады. Последний, оставшийся, убивает себя сам. Представляю лицо римлян, когда они вошли в город. Правил Тит всего пару лет, а потом серьезно заболел и умер. В 81-м году. На время его правления выпало извержение Везувия и еще один большой пожар в Риме. Умер он, оставив дичайшую интригу. Перед смертью сказал, что ему не в чем упрекнуть себя, кроме одного проступка. И не сказал, что именно за проступок, гад. Вот сиди, гадай теперь. После Тита правил его брат, Домициан. Давайте послушаем воспоминания современника об этом человеке. Фаусто Касу, Камиату Сонн Регуиритур, Ут Инсанире. Какое счастье, что для поездки к укухой не нужна виза. Ха, Домицян, конечно, деревенщина необразованная, но без дарем я бы его точно не назвал. Так уж вышло, что он не получил ни придворного, ни военного образования, но каким-то волшебным образом сумел преуспеть и там и там. Он отлично разбирается в литературе, риторике, пишет стихи, занимается переводами, ещё и может из лука пульнуть так, что умудряется попасть между растопыренными пальцами человека на расстоянии. Я сам был этим человеком, знаю, о чём говорю. Забавно, что наш император очень переживает насчёт своей фигуры. Впрочем, оно и нормально. В молодости он действительно был очень красив, а сейчас совсем себя запустил, да. Волосы для него вообще больная тема. Бедняга так переживает из-за лысины, что даже парик носит. Кстати, я слышала, он книгу написал по правильному уходу за волосами. О, как. Нечего и говорить, Домициан конкретно так не дотягивает до отца и брата. Он лицемер и высокомерен. Помню, кто-то рассказывал, как жена встретила его дома с распростёртыми объятиями, а он ей в ответ подал лишь руку. Император решил делать, если не эффективно, то эффектно. Бедняга столько зрелищ устраивает ежедневно. Ещё и с подарками, что всем уже тупо надоело это смотреть. А ему пришлось выдумывать какие-то дичайшие штуки, вроде ночных гладиаторских боёв при свете факелов и тому подобного. Более того, я лично присутствовал на играх, где бились знатные женщины. Нет, вы понимаете, аристократки в качестве гладиаторок. Это что-то поистине невероятное. Будет что детям рассказать. Чем славится Домициан? Так это м -м, сладострастие. Вот уж где он действительно может самоутвердиться. Свои ежедневные приключения он называет постельной борьбой. Говорят, он даже сам выщипывает волосы у своих наложниц и возится с самыми непотребными женщинами лёгкого поведения. Впрочем, так был до тех пор, пока он не стал полноценным правителем. Тогда уж он переключился на жён аристократов, пока не встретил Домицию Лангину, не уступавшую ему по любострастию. Да и вообще безумец он какой-то, хоть и умеренный. Помню, рассказывали, что он не чувствует себя уверенно, а иногда и вовсе изображает сумасшествие. Кажется, был случай, когда он сидел у себя в поместье и нанизывал мух на палочку для письма. Казалось бы, не особо важная и интересная деталь, но очень хорошо характеризует его как человека и императора. Забавно было, когда Домициан вдруг задумался, а почему я не могу сам себе присвоить статус божественного? Ну, в общем-то, он и присвоил. Решение гениальное, даже спорить трудно. Много людей убивает за оскорбление власти, начал гонения на философов-стоиков, еще и пытается ослабить сенат. Последние, думаю, особенно не рады, когда-нибудь ему это аукнется. Безымянный раб на службе императора Домициана. Сенат действительно не оценил выходок Домициана и, вероятно, вместе с преторианцами приложил руку к заговору против него, а затем ещё и предал проклятью памяти. Проклятье памяти, Domnatio memoriae. Это когда ты настолько всех выбесил, что тебя ещё и после смерти ненавидят и по возможности стирают из истории. Такой великой чести удостоились ранее упомянутые жёны Клавдия, Миссалина и Агриппина, Калигула, Нерон, а также Коммот и Гелиогабал, о речи которых пойдёт чуть позже. Наконец, наступила эпоха правления династии Антонинов, которая считается лучшим периодом в истории Римской империи. К власти поочерёдно приходили императоры, каждый из которых был лучше предыдущего. Настолько этот золотой век всем нравился, Что этот исторический момент назвали периодом пяти лучших императоров: Нервы, Траяна, Адриана, Антонина Пия и Марка Аврелия. Римская империя достигла пика своего развития, особенно в территориальном плане.